Начну с того, что вектор события на основе одного акта с достаточной достоверностью пока определить невозможно. Гораздо важнее другое. Вашингтон в результате сейчас попал в стратегическую вилку. Для многих здесь этот слив выглядит признаком того, что Кремль хочет участвовать в идущем сейчас за закрытыми дверями ближневосточном мирном процессе. Тем более, что такие сигналы от Москвы продолжают идти и сейчас. Недалее как три дня назад высокопоставленный русский контактер Примаков провел в Аммане переговоры с королем Хусейном, проявив при этом и недюжинную информированность, и неожиданную гибкость. Безусловно, если бы Москва искренне впряглась в такое миротворчество, то вопросы безопасности Израиля, столь близкие сердцу многих в Вашингтоне, решались бы намного проще. Пат Мойнехен услышал запах большой сделки и теперь рвет и мечет и хочет срочно ехать в Москву, желая отметиться в ее заключении. В общем, Картеру нужно оперативно выбирать, что для нас важнее – существенные гарантии безопасности Израилю со стороны СССР или раскрутка направленного против советов польского проекта «Сбига». «Одновременно эти две линии не потянуть. Они, очевидно, конфликтуют между собой». «Что хочет Бжезинский, можно не объяснять», — Понимающе улыбнулся Джордж. «Да, это очевидно», — согласился Колби. «И эта очевидность сейчас серьезно подрывает его позиции». Влиятельные друзья Израиля охотно проходятся по его происхождению, мол, национальные комплексы исторической родины для него важнее интересов страны, гражданином которой он является. При этом следует учесть и то, что для стратегического подкрепления польского проекта Бжезинский уже успел озвучить кое-где предложение поджечь южное подбрюшье Советов, пойдя на ситуативную поддержку радикального ислама, Пусть и не напрямую, а через саудитов. А значит, жертвовать Ираном и наращивать угрозы Израилю. И все это ради не вполне ясных перспектив потеснить глобального оппонента. Это вызывало значительное сопротивление Иране, А уж сейчас, на фоне этих, как считают здесь, примиряющих жестов Кремля, Сбигу сейчас приходится умерить свой пыл, «Не вовремя начатый крестовый поход может обернуться для него политическим самоубийством». «Понятненько», — многозначительно протянул Джордж. «А в Израиле, насколько я в курсе, традиционно сильны настроения на восстановление отношений с Москвой. У Советов будут очень сильные карты, если они захотят обменять на что-нибудь существенное свою поддержку семейного бизнеса Арафата». М «Да». Еще раз кивнул Колби и закинул, сцепляя, руки за спину. Если им вдруг хватит ума на действительно конструктивную позицию по палестинскому вопросу, то сторонникам новой жесткой линии в Вашингтоне будет, ох, как непросто. Традиционалисты станут стеной. Карл потер переносицу, потом внимательно посмотрел на Колби. Но ситуация радикально меняется, если утечки идут не из Кремля, а от автономной группы. «Это верно лишь отчасти», – пожал тот плечами. «В конце концов, мы действительно в последнее время стали замечать необычные изменения в поведении Кремля. Причем больше всего наших будущих друзей тревожит даже невозросшая осмысленность действий Москвы на внешнеполитической арене». А вдруг прорезавшийся на высшем уровне интерес к структурным проблемам экономики мира социализма, а это вообще-то как раз те вопросы, которые со времен Киссинджера рассматривались нами как одно из окон уязвимости Советов. Наши контакты в профильных академических институтах сообщают о совершенно необычной активности в этом направлении. То есть в Кремле действительно происходит что-то необычное. Но вот идут утечки из-за этого? Или наоборот, активность источника является тому причиной? Неизвестно. Но, конечно, Сбиг дорого бы заплатил за твердые доказательства существования некой автономной группы вокруг одного из кремлевских небожителей. В конце концов, нащупать тропу Эфиальта в СССР Это его старая идея-фикс, но на руках у него сейчас нет ничего, кроме сомнений. А в конечном счете президенту надо предлагать не рассуждения, а решения, или, по крайней мере, точные формулировки вопросов президентского уровня. «Тропа Эфиальта» — синоним предательства в рядах врага, по имени человека, проведшего войска персов в тыл спартанцев. «А на что Бжезинский тут напирает?» поинтересовался Джордж. «По сути-то он прав», — задумчиво сказал Колби. «Каналы связи носят весьма экстравагантный для профессионалов характер». А разве это обстоятельство не противоречит самой концепции некой группы вокруг обитателя Кремля?» — удивился Джордж и быстро пояснил. «Ну, я к тому, что любая такая группа с серьезными интересами на международном уровне — неизбежно имеет в своем распоряжении и стандартные каналы общения с зарубежными партнерами. Не нужна была бы ими для установления контактов с нами вся эта экзотика». Сбик это понимает», — согласился Колби. «Он предполагает, что источник — это секретоноситель высшей категории, по каким-то внутрикремлевским причинам пониженный в Ленинград и в силу этого потерявший доступ к таким каналам связи». «Но взамен приобрел мотив для выхода на нас», — ухмыльнулся Карл. «Именно. Примерно так Сбик и думает. Поэтому его интерес в том, чтобы быстро и убедительно удостовериться в существовании такого обиженного партопарадчика и установить с ним связь. В дальнейшем следовало как-то поспособствовать реабилитации этого контакта в глазах Кремля и возвращению его на высокую орбиту». «Ради этого можно было бы пойти и на определенные, и даже существенные жертвы с нашей стороны. А дальше как карты лягут. Но у нас в рукаве был бы Джокер». «В целом все разумно», — сказал Карл и с прищуром посмотрел на шефа. «Но все на самом деле не так». «Чуть-чуть», — улыбка тронула только губы Колби, но глаза его остались серьезны. Чуть-чуть не так. Сбиг, конечно, любопытен, как кошка, но некоторые выбивающиеся из этой концепции детали нам пока удается спрятать от него под ворохом необработанных данных. Вот, например. Он расстегнул куртку и извлек из внутреннего кармана сложенный вдвое файл с бумагами. Читать, тут немного. Чтобы достать это, пришлось погасить одному хитрому еврею старый долг. Большой старый долг. Он недовольно покривился, потом махнул рукой. Но это подтверждение мыслей Бросса того стоило. Джон с нами? Рука Карла, уже взявшаяся за папку, замерла. Мы в этом деле партнеры, подтвердил Колби. Это хорошо. Порадолся Карл и открыл папку. «Вы, Джон, Фрэнк, вся наша старая гвардия собирается. Чую, это будет еще тот рок-н-ролл». Джордж нетерпеливо приткнулся к его плечу, впиваясь глазами в текст. Карл чуть слышно хмыкнул и поправил папку, чтобы тому стало удобнее. Колби огляделся. Вокруг было по-прежнему безлюдно. Стоянка автомашин находилась с другой стороны штаб-квартиры, и редкие бездельники забредали в этот лесок в рабочее время. Он обхватил себя руками и застыл, подставив лицо солнцу, лишь ухом чутко улавливая реакции своих младших компаньонов на прочитанное. Сначала было тихо, лишь время от времени шуршали страницы, да скрипел гравий под ногами нетерпеливо переминающегося Джорджа. Тот читал в два раза быстрее Карла. Потом Джордж начал возбужденно сопеть, хмыкать и комментировать в полголоса. Фу, чушь какая, так не делают!» «Ага! Ого! Листай, капуша! Так-так... Угу... Умно! Ну, листай же!» «Не, ну глупость же несусветная, а! Давай дальше!» «Что? Что это за хрень? Босс, это же шутка!» Колби открыл глаза и посмотрел на Джорджа. Тот напоминал встопорщенного воробья, во взгляде мешались недоумение и прямо-таки запредельная детская обида. «Что за хрень?» — требовательно повторил Джош. «Рак», — тоном терпеливого родителя ответил Колби. Он помнил свою реакцию на эти медицинские выписки. «На самой ранней стадии. Если бы прицельно не искали, то и не нашли».